Глава седьмая, в которой Саня возвращается в Москву. Тронувшись с Арбасской площади в 3 часа утра, 1 сентября, обоз артистов взял с первопуть вдоль Тверского бульвара, затем, оставив справа страстной монастырь, стал сворачивать на Тверскую улицу. И тогда Саня, все еще не переставшая плакать, услыхала знакомый голос: Александра Лукинишна, неужто, Алексашка? Поскорее утерла зарепанные глаза. Оглянулась, он и есть. Вынурнув из темноты, Алексашка подошел к той последней в обозе телеги, на которой сидела Саня, спросил, далеко ли, Александра Лукинишна. Тайная надежда, что Федор в Москве и что Алексашка послан к ней именно Федей, сразу же мелькнула в мыслях Сани, готовая тотчас же по первому зову спрыгнуть с телеги, она рванулась к Алексашке, но сдержала себя. Еще плотнее уселась на узел с театральными костюмами, ответила, да уж не близко, и прибавилась неохотой, однако же, и чуть похваляясь, во Владимир, вот куда, Алексашка присвистнул. Хоть вряд ли он знал, далеко или близко стоит город Владимир, и есть ли вообще такой город на земле русской, однако при свизу. Она же была рада радешенька, что в этой предрассветной мгле ему не разглядеть ее опушего от слез лица. Но у Алексашке, видно, глаз был кошачий, и во тьме все видел. Взявшись одной рукой за край телеги, пошел рядом, принялся утешать Саню. Да чего вы, Александра Лукинична? Вон и Давича, как собирались, все плакали. Ты откуда знаешь? Все время вас караулю. От самой, от площади, следом иду, глаз не спускаю. Саня вся затрепетала. Теперь была у нее уже не смутная надежда, а твердая уверенность, что Федя в Москве, и Алексашка послан Федей. Значит, вернулся. Вот радость-то. Теперь никуда она не поедет, ни шагу из Москвы. Ах ты, Господи! Да чего же он тянет, почему молчит, почему ни слова о Феде? Не горюйте Александра Лукинишна, не пустим мы супостата проклятого в Москву. Знаете, какая баталия будет, как сшибутся с ночи, от тех французов полетят. Вот увидеть, а ежели не пустим, уезжать-то зачем, в этакую даль, во Владимир. Поняв, что не Феде, к ней послана Алексашка. Как да бы Феди давно бы и о том было сказано, и вспомнил вдруг Степана Акимыча, такого маленького, такого старенького, оставленного в пустой Москве, стеречь огромный пустой театр, саня уж, не таясь зашмыгало носом, и слезы. Сами собой обильно поползли по кам Вспыхнув, пробормотала. «Дедушка, ведь один остался!» У Алексашки от Санины слез вдруг непривычно защипала в носу. Спросил. «Желаете? Так схожу к нему. Только слово молвите!» И Саня молвила. «Алексанюшка!» У Алексашки словно бы мороз по коже пробежал. Ведь отородясь, никто его так не называл. «Алексанюшка!» Может, ослышался? колеса как скрипят. Она же снова... — Александр, ты правда сходи, ты да передай ему. — Дедушке нет, колес тут ни при чем. — Какие еще колеса? — ответил ей с грубоватой суровостью. — Ну и передам. Что прикажете, то и передам. — Да вы не ревите, Александра Лукинишна, ведь это и я зареву. А Саня пригнула свое лицо к его лицу. Близко-близко, глаза к глазам, и руку свою, сырую от слез, положила на его руку и зашептала ему. Нет, никогда еще ни один человек с самого то часа, как появился Алексашка на свет, никто с ним так не говорил. Все только бронили его, только понукали им. Только знал он под затыльники до да затрещин, до да пинки, до да колотушки. Алексашкино сердце сладко заныло. Дурман не дурман, а что-то вроде дурмана непонятное, непривычное охватило его. А Саня все шептала. То про Анюту, то про Тверской бульвар, то про какого-то царя и дипа, да про актера Плавильщикова. То есть еще не весь о чем просила передать дедушке Акимычу. Он же лишь в ответ головой кивал и буркнул. «Скажу, ну, скажу, все скажу». Но сам хорошенько не понимал, Ни о чем она его просит, ни что ему надо передать, напередать дедушке Акимычу, только голос ее слышал, и век бы слушал, лишь бы говорила. Полный доверия и благодарности друг решил, заговорил о самом своем тайном. Сейчас вот что скажу вам, Александра Лукиниш, ты слушай получше. Уса не дух захватил, стало быть, так оно и есть. Федей посла, может, сам Федор сей минутой выйдет к ней из темноты, как той зимней ночью, не спросила, а словно сердцем выдохнула. Что? Алисашка Сашка сунул руку за пазуху, в темноте сверкнула острее ножа, светлая и блестящая. Вот чего у меня есть, как начнется под Москвой баталии, и я там буду, Санька отпрянула, о господи, очумел. — зашептала сердито. — Разве можно? Да что ты говоришь? Да из ума выкинь такое, рехнулся, что ли? Ведь еще мал, посмотри на себя, а он свое. «Вот вы какая, Александра Лукинишна! Вам дело, говорят, а вы? Мал! Чем же я мал? Чем? Еще как могу пригодиться? Увидите, Александра Лукинишна! Еще, может, ни одного француза вот этим ножом?» Тут передние телеги обоза пошли быстрее, и та, на которой сидела Санька, рванула за ними. Саньку тряхнула на ухабе, она еле удержалась и невольно вскрикнула. Возчик обернулся и увидел Алексашку. Грозно на него прикрикнул «А ну-ка, сгинь, шельмец!» и, размахнувшись, огрел его кнутом «Знаю вас, Мазуриков!» Алексашка сперва быстрым шагом пошел было рядом, и тогда Санька не удержалась, почти с отчаянием «Про Федора чего? Почему не сказываешь? В Москве он!» Ничего не ответил Алексашка, то ли ничего не знал о Федоре, то ли не слыхал ее вопрос. «Ох, Санька, Санька, неужто так крепко сердце твое присохло к красивому сбитеньщу? Крепко, крепко, может, на всю жизнь, может, до самого смертного часа?» Сухими, без слез глазами стало смотреть в небо. Там во множестве рассыпались крупные сентябрьские звезды. Время от времени, наискось прочертив черноту, то одна, то другая камнем скатывалась низ. Та светлая, огромная, похожая на огромный меч, поднятый для сокрушительного удара. Между тем обоз уже подходил к заставе. Вдоль всей Тверской дома, покинутые своими владельцами, стояли темные, нежилые, с заколученными ставнями, запертыми воротами. Редко-редко, где Ну и за этими освещенными окнами виднелась сует... Та беготня, а в распахнутых настежь воротах уже стояли телеги с вещами, готовые отправиться в путь. Уезжали те, кто раньше не мог покинуть Москву, чтоб поскорее, без волокита и задержек, пробраться на Троицкую, а затем на Владимирскую дорогу, еще с вечера был выбран путь через Тверскую заставу. Этой дорогой немногие выезжали в те дни из города, а в эту раннюю пору улицу и вовсе не запрудили еще экипажами, потому а босс артистов сравнительно быстро прибыл к заставе. И вдруг Санька с изумлением увидела, что небо, поля и леса за селом, за Дорогомиловым и Филями озарены ярким розовым светом, будто солнце только-только успело зайти, и не погасли его закатные лучи на небе ни на земле. Санька трунула возницу за рукав, показала на озаренное розовым светом небо. Что за дива? Откуда свет в той стороне? Тот хмуро ответил. Там-то они, французы. Санька негромко охнул. Быть не может. Так близко. Ведь у самой Москвы. Вольщик изо всех сил махнул гунтом, свирепо гаркнул. Чего стали окаяны А вот я... Но не только их телега стояла. Остановился весь обоз, и все головы были повернуты в ту сторону, где светились огни. Слышались голоса, растерянно, вопрошающие друг у друга. Уже ли французы? Надо думать их, бивуаки? А наши-то где? Наши-то позиции тоже там. Значит, там будет сражение? И вдруг раздался громкий вопль. Санька узнала голос Лизаветы Семенны Сандуновой. Пресвятая заступница, да что ж это? К самой Москве подошли, и в голос по бабье... Она заплакала и запречитала, Да и не только она одна. Плакали многие, ужасаясь пивуачным кострам неприятеля в такой близости от Москвы. Для Саньки же, после того солнечного июльского дня, когда она впервые узнала про войну, в которую ей не хотелось верить, для нее война только сейчас стала страшной очевидностью. Она невольно перекрестилась. Именно с этой минуты впервые Засверлила у нее мысль о том, что ей непременно надобно вернуться обратно в Москву. И чем дальше отъезжали они от Москвы, чем незримее становились те огни, от которых она не могла оторвать взгляда, тем непреклоннее овладевало ею это решение. Когда совсем рассвело, и солнце, румяное и веселое, поднялось на небо, их обоз, давно в Тверскую заставу, оставил рощу возле села Алексеевская, выехал на большую троицкую дорогу. Санька отмалчивалась и лишь прилежно запоминала путь, по которому ночью пойдет обратно. Почему обязательно ночью, когда легче всего заблудиться и потерять дорогу? Вероятно, Она все еще колебалась, еще не решая сделать этот отчаянный шаг, а, может, страшилась, что ее не пустят. На Троицкой дороге их обоз неожиданно оказался гущей экипажей, выехавшись из Москвы еще накануне вечером. Теперь теснота мешала им двигаться вперед с прежней скоростью. Кибитки, таратайки, старинные дурмезы, кареты, коляски, телеги ехали в несколько рядов треск и шум стояли невообразимые. К тому же перемешку с экипажами гнали коровы и овец, а следом за своими хозяевами во множестве бежали дворовые собаки. В иные легонькие дрожки были прижены пять или шесть лошадей, а какой-нибудь тяжелый дормес с превеликим трудом клячи. И каждый экипаж старался опередить соседний, С ужасом, с недоумением, разглядывал Санька эту толпу, спешившую поскорее покинуть свои дома и подалее отойти от Москвы. Она не могла понять. Ведь ежели, как толкуют все в один голос, «Бонапарта не пустят в Москву!» Так надо ли уходить, неведомо куда? И неведомо зачем? Поздно вечером. их обоз прибыл село Мытищ. Здесь решили остановиться на ночлег. Было это примерно в тот самый час, когда после окончания военного союза отдал приказ о сдаче столицы без боя, и русская армия стала отходить на Рязанскую дорогу, покидая свои позиции под Москвой. Ночью, истомленной дорогой, дневной сутолокой, пылью и жарой все уснули. Тогда Санька, она-то, несмотря на усталость, крепилась и ни на секунду не сомкнула глаз. Незаметно соскользнула с телеги. Захватив с собой лишь узелок с хлебом, она, выбравшись из гущей экипажей, вышла на обочину дороги и скорым шагом направилась в ту сторону, где была Москва. Безгала всю ночь. К рассвету же так устало, что, когда увидела возле дороги березовую рощу, свернула туда, отыскала среди молодой поросли уединенное место И сраженная усталость, не чуя под собою ног, повалилась на землю. Хотела было Подолье отдохнуть, но нет, не до отдыха ей сейчас было. Тревога снедала ее. Какой там отдых, когда дедушка один-одинёшенец? О, Господи, да зачем же она, глупая, уехала? Почему не спрыгнула с телеги, когда были у Тверской заставы? Ругала себя нещадно. Да разве вруга не дело? Скорее! Скорее поднимайся, Санька! Скорее в Москву! Однако разулась, заставила себя немного посидеть, отдохнуть, пожевала хлеба, взятый с собой в дорогу, заела черникой и брусникой, кои росли тут во множестве. Вдруг вспомнился Федор. Нет, и мысли о Федоре погнала от себя прочь, не до него теперь. Обратно в Москву, к дедушке, в театр. Может, уже началась та страшная баталия? А дедушка один, как перст один, вдруг странный гул донесся к ней с дороги, с которой она сейчас свернула в лес. Неужто и сегодня из Москвы люди бегут? Нет, это был не тот беспорядочный многоголосый гул и детского плача, и скрипа колес, и блеяния овец, и мычания коров. Это было не похоже на те утомительные беспорядочные звуки, которые слышали весь вчерашний день. Едва их обоз оказался среди других обозов на Троицкой дороге. Сейчас к ней доносился равномерный тяжелый топот многих ног, отдельные выкрики команды и ржание коней продирая сквозь кусты, не обращая внимания на ветки, больно хлиставшие ее по лицу, Саня кинулась на пролом в дороге. Увидела, по дороге идут русские войска. Однако не в ту сторону, куда она собиралась идти. Не к Москве, а от Москвы. Так и к Москве, может, это она шла, не туда, куда надобно. А солдаты идут именно в Москву, на подмогу тем, кто сейчас в жестокой баталии Защищает город от француза. Невидимая с дороги, но хорошо все видя, Саня, спрятавшись за ствол дерева, смотрела на сумрачные лица солдат. Не понимала, почему же лица у них такие, словно идут они с похорон. Изредка к ней доносились отдельные слова, иногда фразы. Со жгучим напряжением прислушивалась она и к словам, и к фразам. Однако смысл их был ей непонятен. Но чем дольше она смотрела на сумрачные лица солдат, тем страшнее ей становилось. Причувствие беды запомнило ее. И сама не зная, зачем и почему, она метнулась обратно в лес, так и не поняв, откуда и куда идут войска, шел арьергард армии, прикрывая собой последних жителей, уходящих из Москвы. Это были те несколько тысяч казаков, которые затем по приказу Кутузова должны были с Владимирской дороги повернуть на дорогу Рязанскую, чтобы затем слиться с остальной русской армией и начать тот хитрый маневр, который поставит в тупик Наполеона и его военно-начальник. Примерно в те же часы французские войска готовились войти через Калужскую заставу, У воробьевых воров через заставы Пресненскую, Тверскую и Дорогомиловскую, пустую, покинутую жителями Москву, готовились вступить победителями. С музыкой и барабанным боем так приказал им Наполеон Бонапарт. Сам же он около двух часов дня сел на лошадь и верхом, окруженный блестящей свитой, отправился на Поклонную гору. В те годы верхушку Поклонной горы покрывала дубовая роща. Проехав эту рощу, он остановился. Щедро освещенное лучами солнца, как бы у его ног, раскинулась Москва. Блестели золотые купола многочисленных московских церквей, на них сияли золотые кресты, зеленили сады, окружавшие дворцы московской знати, а вдали выселись башни московского Кремля. «Так вот, наконец, этот знаменитый город!» — воскликнул Наполеон и, помолчав, прибавил. «Давно пора!» Отсюда ему казалось, что великолепный, позлаченный город многолюден и живет полной жизнью. Ему казалось, что в каждом доме, если не с радостью, то, во всяком случае, с покорностью ждут великую армию, и его великого полководца, императора французов Наполеона Бонапарта, Он был убежден, что повторится то, что было во всех прежде завоеванных городах. В Риме в Милане, в Берлине и Вене, в Лиссабоне и в Мадрине, в Антверпене, в Амстердаме, в Каире и Александрии. Депутация самых именитых жителей города с низким поклоном Преподнесет ему ключи от завоеванной Москвы, и взгляд Наполеона, жадным нетерпением был он на Москву. За стенами этого города скрывались все его надежды. Мир с Россией, который был ему необходим, покрытие военных издержек, выросших до невероятных размеров, и, наконец, его слава! Слава великого полководца! Со жгучим интересом он разглядывал этот город, блистающий в лучах солнца. Когда же все-таки появится депутация? Почему они медлят и заставляют его так долго ждать? Он приказал дать несколько холостых выстрелов, но это не возымело никакого действия. К нему на поклонную гору по-прежнему никто не являлся. Беспокойство охватило Наполеона. Теперь, уже спешившись, он ходил взад и вперед и изредка останавливался, Смотрел на Москву и снова шагал, зад-вперед, зад-вперед, а спустя какое-то время, обратившись к своей связи, спросил, почему же все-таки не является депутация русских бояр с ключами от Кремля. Между тем, разведчики донесли, что Москва пуста, не решались доложить Наполеону, что город покинут жителями, и никакой депутации с ключами от Кремля не будет, свита Наполеона испуганно перешептывалась. А время уже подходило к тому часу, когда с колокольни Ивана Великого раздался благовест, призывавший молящийся к вечерне Тяжелый звон пронесся над Москвой и внезапно смолк. Оттуда с колокольни увидели входивших в Москву французов. Зловещей тишиной встречала Москва победителей. Ничего подобного не было ни в Риме, ни в Вене. Ни в Мадриде, ни в Берлине тук копыт неприятельской конницы одиноко раздавался в пустом городе. Разгневанный и недоумевающий ночь на 3 сентября Наполеон провел в доме трактирщика у Дорогомиловской заставы.